«Четыре-три! Удар! Щит вверх! Два! Удар! Стоп!» Стоящие шеренгой 12 человек замерли, тяжело дыша и сверкая глазами из-под низко надвинутых шлемов. Грон еще несколько мгновений пристально вглядывался в лица бойцов, хотя лица были не особенно видны. Так, узкие полоски между обрезом надвинутого на глаза шлема и верхним краем щита. «Хорошо, свободны!» Шеренга еще мгновение стояла неподвижно, а затем мечники облегченно выпрямились. На серых от пыли лицах появились улыбки. Послышался шелест мечей, убираемых в ножны, звон доспехов, смешки. Грон развернулся и двинулся в сторону таверны. В этом лагере, на окраине Авенлеба, они стояли уже полтора месяца. Две ночи после того боя на берегу Вьюнки... Их анота провела в лагере наверху склона. Дважды командир насинцев выводил свои войска из лагеря, но так и не решился напасть. Что было вполне объяснимо. Нет, скорее всего, если бы носинцы пошли на решительный штурм, они прорвали бы оборону. Но потерять еще тысячу, а то и больше солдат убитыми и не весь сколько ранеными, то есть по существу половину армии, когда пройдена только треть пути... Поэтому утром третьей ночи дозорные не увидели бивоа Сразу после этого Грон также поднял аноту и приказал отступать к Венлебу. Позиции, идеально приспособленные для того, чтобы сдерживать многократно превосходящего противника, как правило имеют один важный недостаток. Затрудненные условия или вообще полное отсутствие возможностей для маневра. Это означает... Что как только враг появляется с любого другого, кроме одного, наиболее выгодного для обороны направления, все достоинства позиции мгновенно оборачиваются для обороняющихся ее недостатками. Так же было и здесь. Стоило носинцам зайти с тыла, как оно-то уже ничто бы не спасло. Перед уходом барон собрал старост окрестных деревень и приказал закопать трупы, к тому моменту начавшие пованивать. Поскольку стороны не договорились о перемирии для сбора трупов, тела погибших так и провалялись на склоне все эти четыре дня. Так закончилась эта битва. Слава обои у вьюнки летела впереди аноты, так что когда они подошли к Венлебу, их уже ожидали около трех десятков наемников, горящих желанием вступить в их аноту. И это явно было только началом. В принципе, этому не было никаких препятствий. Анота – формирование свободное по структуре и составу, типа командос у буров во времена Англобурской войны. Обычная численность аноты составляла от 150 до 300 человек. Но прославленные анотьеры могли содержать формирование и в 500, и в 1000, и даже в 2000 человек. Правда, они, как правило, имели долговременные контракты с одним из королей и, в конце концов, часто сами становились властителями доменов в обмен на службу, получая титулы и земли. И Грон держал этот вариант в своей голове, хотя сейчас, конечно, задумываться о нем было еще рано. Но если исходить из поставленной перед ним задачи, увеличение численности анноты все равно было бы совершенно необходимым, даже для того, чтобы вести активную оборону двух с половиной сотен наемников, было явно недостаточно. Единственное, что они действительно могли сделать, это закрепиться на наиболее выгодной позиции и отбить пару атак. Что они показали на вьюнке? Но Грон прекрасно понимал, что их успех – это результат не только его усилий, выразившихся в использовании им новых для этого времени и места – тактических принципов, но и в немалой степени ошибок командира врага. А поскольку эти ошибки в первую голову являлись результатом недооценки боевых возможностей Аноты, на их повторение теперь вряд ли стоило рассчитывать. Войдя в обеденный зал таверны, Грон огляделся. Таверна была забита наемниками. Занятия с личным составом в Аноте были организованы строго по распорядку дня. Но все наемники знали, что те, кому выпало заниматься с первым лейтенантом, пойдут на обед последними. Так что мест в таверне им не достанется. Впрочем, и остальные офицеры отнюдь не отличались благодушным нравом. Однако, творцу такой победы наемники готовы были простить очень многое. Завидев грона, наемники сгробастали стаканы, И, взметнув их над столами, приветствовали первого лейтенанта своей Аноты восторженным ревом. Грон благодарно склонил голову, но ничего не сказал, а просто проследовал к столу, за которым уже собрались офицеры. «Барон, вы уже вернулись из Акберпорта?» – поприветствовал он Экарта. Тот неделю назад уехал в столицу. За месяц Анота увеличилась в численности в два раза – И потому потребовалось решить вопрос с распорядителем кредита, в качестве какового выступал граф Эгерит, по поводу дополнительного финансирования. Но с этим не должно было возникнуть проблем. В конце концов, даже со всяческими дополнительными выплатами, их оно все равно обходилась в казне короля дешевле, чем войско, которое потребовалось бы для обороны относинцев при обычных условиях». «Да?» – кивнул головой барон. Гру накинул взглядом, довольный физиономией сидящих за столом, и, усмехнувшись, заметил. «Судя по тому, что у всех присутствующих хорошее настроение, наши надежды оправдались?» «Можете быть уверены, Аннатьер, я никогда не сообщу конфиденциальную информацию о деловых переговорах кому бы то ни было, прежде чем о ней узнает держатель патента». С некоторым ироничным пафосом заявил Экард и закончил в том же духе. Так что их настроение всего лишь результат моего хорошего настроения, а отнюдь не того, что им известно нечто большее, чем вам». Медведь-барк, вошедший в число лейтенантов совсем недавно, озадаченно покосился на барона и наморщил лоб, пытаясь продраться сквозь витиеватые фразы и понять, что же все-таки именно имел в виду барон. а, -а – выдал он спустя почти минуту. «Я понял. Барон сказал, что он нам ничего не говорил, а мы сами обо всем догадались. Так это верно все!» Все рассмеялись, в том числе и сам медведь Барк. «А как дела вообще?» – поинтересовался Грон, усаживаясь за стол и придвигая к себе миску с мясной похлебкой. «Его вкусы в таверне уже успели хорошо изучить, так что никаких заказов ему делать не требовалось». Едва только Грон появлялся на пороге, хозяин уже знал, что и в какой последовательности подавать на стол офицеров. «Все идет своим чередом», – нейтрально отозвался Экарт. Но, судя по нотке напряжения в его голосе, этот самый черед ему не очень-то нравился. В этот момент дверь таверны распахнулась, и на пороге нарисовалась щуплая фигура в серой мешковатой одежде. Разговоры мгновенно стихли, а лица всех наемников обратились к двери. Человек в сером обвел таверну прищуренным взглядом и, заметив Грона и остальных офицеров, направился к их столу. Анатир, поприветствовал он Грона, подойдя вплотную. «Шуршан!» – отозвался Грон и, кивнув на свободное место напротив себя, предложил. «Присаживайся, обедать будешь?» «Да, хотелось бы», – отозвался вновь прибывший. Грон поднял взгляд, и у стола мгновенно нарисовался сам хозяин таверны. На прибывшего он старательно не смотрел. Но еще бы. Шуршан был известнейшим в графстве Овенлеп браконьером и дорожным разбойником. Когда Грон прибыл в Овенлеп, Шуршан ожидал казни в темнице графа. Там же находился и остаток его банды. Но Грону была жизненно необходима служба разведки, потому что выполнить поставленную графом задачу он был способен только в том случае, если передвижение носинцев находилось бы полностью под его контролем. Но из кого ее организовать, пока было не слишком понятно. Из числа наемников более-менее к данному делу можно было представить человек 7-8, каковы и использовались Гроном для ведения конной разведки И патрулирование. Но для создания сети патрулей этих людей было явно недостаточно. Ни по численности, ни по уровню квалификации. Так что надо было искать иное решение. Чем он и занялся, обратившись к барону и карту с просьбой выяснить, нет ли в темницах местного графа какого-нибудь опытного браконьера. Так они и встретились с Шуршаном. Тот сидел в отдельной камере с руками и ногами зажатыми в большую колодку. Грон вошел внутрь, окинул помещение взглядом и, повернувшись к сопровождающему его толстому тюремщику, приказал. — А ну-ка, приберите тут и снимите с него колодку. Тюремщик окинул его лениво презрительным взглядом. — Ну, будут тут еще всякие соплики ему приказывать. — Не положено. — нехотя пробурчал он. Грон несколько мгновений молча рассматривал тюремщика, а затем поднял ногу и со всей дури засветил ему по яйцам. Тюремщик всхрапнул и, тоненько завизжав, рухнул на колени. А грон очень спокойно произнес Встать. Тюремщик продолжал визжать. Грон выметнул из ножен ангелот и, упершись острием в горло тюремщику, продолжил нарочито лениво. «Я ведь графу жаловаться не собираюсь. Просто прикончу тебя здесь, и графу придется искать нового надзирателя». Это подействовало. Тюремщик резво выскочил и выметнулся из камеры. Спустя минуту в камере появились какой-то дохлый тип с метлой и бадье для мусора и кузнец с зубилом и молотом для снятия колодки. Через пятнадцать минут Шуршан сидел перед гроном на большой колоде, и, жадно давясь, лопал краю хучерстого и слегка заплесневелого хлеба. Более приличной еды в коморке тюремщика не нашлось. Похоже, и узники, и их надзиратели питались из одного котла. «Благодарю, благородный господин», — шумно отдуваясь, произнес Шуршан, оторвавшись от кувшина домашнего сидра. «Даже не знаю, чем я заслужил подобную милость». «Пока ничем», — усмехнулся Грон. «Но можешь и заслужить». «Слушаю со всем вниманием», с готовностью отозвался Шуршан. Но в глубине его глаз мелькнула насмешка. И это Грону понравилось. Человек даже в таких условиях и в преддверии неминуемой казни, не павшей духом, представлял большой интерес. «Мне нужен начальник разведки для моей аноты. И то, что мне рассказали о тебе – Дает мне основание надеяться, что ты мне подойдешь. Шуршан долго молчал, а затем осторожно поинтересовался. Так это значит, что вы можете вытащить меня отсюда? Да, если ты согласишься поступить в мою аноту. Да это запросто. Расплылся в улыбке Шуршан. А еще моих ребят бы. Я думал и о них. Шуршан обрадованно потер руки. «Только я должен тебе заметить», – продолжил Грон все тем же спокойным голосом, – «что хоть я и абсолютно верный для тебя способ выйти из этой темницы и оказаться на свободе, тебе не стоит пытаться меня обмануть». Шуршан заинтересованно замер. На протяжении всей его жизни ему грозили самыми разными карами – Какие еще угрозы он услышит от этого гануристого соплячка? «Если ты обманешь мое доверие, то...» Грон намеренно запнулся. И Шуршан с усмешкой продолжил. «Вы поймаете меня и убьете...» Грон кивнул. «Вроде того...» «Действительно, как только я пойму, что ты обманул меня, я отодвину все свои дела и займусь исключительно тобой...» А как я делаю дела, за которые принимаюсь, тебе расскажут. Но когда я тебя поймаю, то убью не сразу. Шуршан едва заметно скривился. Да, слышали мы это все, слышали. Сейчас будет обещать отрезать пальцы, уши, нос, пытать огнем, содрать живого кожу. Пару лет ты поживешь у меня в Аноте, совершенно целым и невредимым. Но ну, может, натрешь мозоли на ладонях и коленях. потому что на тебя наденут ошейник и прикуют к одной из повозок. А рядом поставят наемника с в задачу которого будет входить следить за тем, чтобы ты передвигался за повозкой только на четвереньках, как животное, и жрал также с земли». Шуршан замер. «Но это будет не месть, а урок. Причем не тебе, а окружающим». Потому что я считаю, что человек, способный обмануть доверие, уже и не человек вовсе, а животное. Причем не любое. Скажем, на благородного оленя он не тянет. А вот на свинью – вполне. Так ты и будешь жить, как свинья. Поэтому прежде чем дать согласие, подумай, стоит ли его давать. Грон замолчал. Шуршан некоторое время тоже молчал, переваривая сказанное а затем спросил, «Что вам от меня надо?» И с того дня Шуршан со своими людьми мотался по знакомым ему до последней веточки и камешка лесам и дорогам графства и его окрестностей, пристально следя за всеми передвижениями носинцев. «Есть новости», – поинтересовался Грон, когда Шуршан выхлебал первую миску похлебки. Первую, потому что рядышком уже стояла вторая. А чуть дальше на тарелке сходил паром целиком зажаренный цыпленок. Несмотря на щуплое телосложение, Шуршан был чрезвычайно прожорлив. «Носинцы вышли из лагеря», — сообщил Шуршан, сыто отдуваясь. Потерпев поражение у вьюнки, носинцы откатились за пределы графства, где и разбили лагерь, вокруг которого... Будто вороны кружили парни Шуршана. И вот теперь Шуршан сообщил, что носинцы возобновили наступление. Давно? Первая колонна вышла четыре дня назад, около двух с половиной тысяч. Они двинулись в сторону восточного брода. Три дня назад вышли еще тысячи полторы и двинулись уже на запад. А день назад тронулись остальные тысяч пять-шесть. Грон нахмурился. «Значит, они получили подкрепление и восстановили прежнюю численность, а то и увеличили ее». Он задумчиво покачал головой. «Что ж, все как мы и ожидали». Он обвел взглядом своих офицеров. «Выступаем завтра утром, а после обеда собираем аноту на Дальнем Лугу. Еще раз отработаем западный вариант». Основой победы в битве у Вюнки являлось то, что Грон использовал в схватке непривычный для этого времени и места принцип боевого перестроения. Вся воинская наука этого мира, как и во все времена земного средневековья, строилась на весьма простых принципах. Воинское искусство античности, включающее в себя умение долго сохранять строй и даже изменять его, маневрируя силами и средствами в соответствии с изменением обстановки на поле боя, было забыто. А здесь, может, никогда и не существовало. Максимум, что умели местные войска и их полководцы, это выстроиться в некий боевой порядок, расположив пекенеров в одном месте, мечников за ними, двуручников еще где-то, а конницу на флангах, и дать сигнал к началу боя. Далее все вступали в схватку, тот момент, когда до них доходила очередь. А многие сражения вообще часто напоминали просто большую свалку, где разнокалиберно вооруженные аноты противоборствующих сторон просто валом валили навстречу друг другу и рубились, пока одной из сторон не доходило, что она проигрывает. И она не начинала удирать. Все как в голливудских фильмах, где великие сражения сводятся к красивым индивидуальным схваткам И даже известные и сильные, в первую очередь своим железным монолитным строем спартанцы и македонцы, красиво так скачут по полю боя в одиночку и парами, укладывая поочередно набегающих врагов живописными кучами.